повышение налогов, штрафы с подозреваемых мужчин. Я слышал, как обсуждались все эти меры. Куклу-склан? А вы кого-нибудь знаете из куклу-склановцев? К примеру, Томми уэлберн или Хью? Он нетерпеливо передернул плечами. Откуда же мне их знать? Я ренегат, перевертыш, подлипала, подпевающая северянам. Разве могу я знать такие вещи?